НОВЬ И НОВЬ Двадцать минут ожидания в городе, превращающемся в локальный филиал Ада, точнее, как потом выяснилось, только его части из нескольких кварталов на окраине. Полтора часа движения в колонне, состоящей из пяти фур, нагруженных провиантом и всякими полезностями, автобусу с грузчиками, трех БТРов и десятка джипов, благо без особых происшествий. Группы зараженных, спешащих поторопезничать в город, и вдруг решивших позариться на караван, грамотно утихомиривались внедорожниками еще на подступах. Благо, таких было не очень много. И особо развитых там не было. БТРы в эти разборки не ввязывались, прикрывая голову и хвост колонны. И вот он, Бейрут. Сказать, что Лис впечатлился, ничего не сказать. Этакая сюрреалистическая помесь средневековой крепости с более-менее современной фортификацией. Отступы к городу окружал десяток поясов из бетонных столбов, соединенных обильными витками ягазы, сдобренной погремушками из консервных банок. Между каждым из этих поясов было открытое пространство в три десятка метров. Виднеющиеся местами углубления вырванной почвы неоднозначно намекали, что использовать эти аллеи для вечернего мациона весьма опасно для жизни. За лабиринтом из зарослей ягазы шел ров, окружающий городскую стену. Вот только он был наполнен не водой, а металлом. Хитроумным или просто анархичным способом сплетенные пластины с заточенными краями переплетались невероятным способом со строконечными штырями. Решиться пройти по такому мог только ушибленный на всю голову самоубийца. Дальше шла городская стена, отвесная, сложенная из строительных бетонных блоков, высотой метров восемь, не меньше, с бойницами на сторожевой галерее, стационарными пулеметными гнездами, с башнями, выдвинутыми вперед для ведения огня вдоль стены, на случай, если кому-то каким-то чудом удастся до нее добраться. Дорога тоже была не скатертью. Виляла, огибая бетонные блоки, словно ежи, утыканные острой аматурой, вплоть до массивных железных ворот, по обе стороны которых в капонирах приютились пара шилок, а непосредственно перед ними пара пулеметных гнезд. При приближении колонны массивные ворота в стороны гостеприимно не распахнулись. Из маленькой калиточки появился боец в полном боевом обвесе. Но переброской пары фраз с командиром главного втр тоже не обошлось. Боец двинулся вдоль колонны, заглядывая в каждый транспорт. Все это время шилки хищно щерились всеми восемью стволами в сторону колонны. К обороне стаба тут относились весьма серьезно. Из автобуса высадили троих гражданских практически сразу, как только колонна остановилась. Они растерянно таращились на массивные стены, ощетинившиеся пулеметными стволами. Лис прекрасно понимал их состояние. Утром, проснувшись, словно с бодуна, а в эпифиозе добро пожаловать в постапокалипсис. Пробежавший мимо них боец указал на небольшую площадку чуть сбоку от основной дороги и велел ждать там. Хорошее место, удобное, чтобы глупости не натворить. Как раз под присмотром няньки-пулеметчика. Туда же отправился и автомобиль Лиса, ожидать своего часа. Только после того, как колонна была освобождена от всех лишних, тяжелые створки ворот медленно разошлись в стороны. Колонна медленно вползала в Бейрут. Новички растерянно переговаривались, нервно поглядывая то в сторону пулеметного расчета на стене, то в сторону машины Лиса, но подходить не решались. Лису тоже не очень нравилось пристальное внимание крупного калибра, но нервничать повода не было. Там, где угроза жизни может прийти с любой стороны, ее охрана — дело неизбежны. Поэтому извлек из запасов палку сырокопченой колбасы с хлебом и стал спокойно ждать, пережевывая пищу материальную с пищей информационной. А ее у него накопилось немало. Сначала по одному тот же боец увел всех новичков. Не удивило. С ними все просто и понятно, потому чистая формальность. А вот с ним... «Пошли!» Не церемонись, стукнул кулаком в дверь все тот же парень. «Поаккуратней, краску поцарапаешь. Где я потом официального дилера найду?» С напускным недовольством пробурчал лис, вылезая из кабины. Парень в ответ закатился громким смехом. «Машину тут оставь, шутник, у нас не воруют!» Лиса узкими, извилистыми коридорами проводили в небольшую комнату. Узкие окна бойницы света много не пропускали, но его было вполне достаточно, чтобы не напрягать зрение. В комнате его ждали двое. Оба в камуфляже, только один – шкафообразный лысый громила в полной экипировке, увешанный различными смертоносными игрушками, словно новогодняя елка. Второй – невысокого роста брюнет, только с пистолетом в набедренной кобуре. Оружие у лисы не отобрали. Зачем? Его усадили в глубокое кресло, из которого не то что стрелять. Встать просто так не получится. Не забалуешь. «Меня зовут Злоба», – представился здоровяк. «Начальник охраны стаба. А это Козырь, дежурный ментат. Так что, мел человек, давай расскажи по порядку. Кто ты, откуда, зачем сюда прибыл?» Для Лиса это было несколько неожиданно. Он напрягал память, но не мог вспомнить, чтобы на въезде в стаб выпытывали всю подноготную. Обычно вопросы касались персоналей прибывшего с целью проверить по ментальным картам, не числится ли за ним грехов, препятствующих нахождению в стабе до да наличия умысла на причинение стабу вреда. А в некоторых и вовсе обходилось без проверки. Нюанс заключался в том, что если отвечать на вопросы ментата, то его можно было обмануть, правильно построив ответ. Да и не факт еще, что зададут вопрос, на который не захочется отвечать. При предложенной же форме ментат проверял на правдивость все сказанное. Но, видимо, чем ближе к пеклу, тем жестче требования. Придется играть по предложенным правилам. Не то чтобы Лису было что скрывать, но интуиция подсказывала, что в некоторые нюансы его оппонентов посвящать не стоит. И причин ей не доверять у него не было. Поэтому он кратко поведал свою историю, не вдаваясь в подробности и предварительно фильтруя выдаваемую информацию, напрочь забыв упомянуть только несколько моментов. О книжках, которые читал еще там, о том, что эту информацию распространять направо и налево не стоит, он всех предупредил еще на острове. Непонятно, как это могло быть воспринято тут. Но лишние вопросы были ни к чему. Тем более, что если даже что-то не вспомнить, это могло быть воспринято как нежелание отвечать. Подозрительность со стороны аборигенов тоже не в плюс. Правда, Серго был в курсе, но там другая история. Захотел бы, не скрыл. А локации, в которые обзавелись оружием и экипировкой, это стандарт. Никто тут своих ништяков не сдает. Про уничтоженные транспорты института ибо не самоубийца. Про встречу с бывшими коллегами это стап не касалось. Да про второе крещение лишь вскользь упомянул. А так все по порядку, как просили. Когда он закончил, злобо-вопросительно глянул на козыря. Тот утвердительно кивнул в ответ, рисует точки и черточки на прямоугольнике пластика. Вот и лис обзавелся своей ментальной картой, своеобразным паспортом этого мира. Добро пожаловать! На том его и отпустили. Он уловил желание злобы задать еще несколько вопросов, но, видимо, они выходили за рамки процедуры, поэтому здоровяк промолчал. Зато неожиданно возник на внутренней стоянке, куда Лис после проверки перегнал свой форт. «Твои позавчера приехали. Вон там их, 66-й, стоит». Он указал почти в самый конец стоянки, не спуская с Лиса пристального взгляда. «Потрепало их знатно. Вольта привезли. Только они приехали через ворота». «Говорили, что тебя потеряли за черными кластерами, а ты вот со стороны Орешка приехал. Козырю не доверять оснований у меня нет, потому понять не могу, как». «Спроси, что полегче. Я под Орду попал. Не хотел съеденным быть. Можешь считать это личной заморочкой. Решил, что лучше уж в черноте ласты склеить, чем так. Еле добрался, там и вырубился. Потом все будто в бреду было. Тело не слушалось, глаза не видели». Даже мяукнуть по-человечески то не мог. Овощ на большее способен. Голос только и все. Имя новое дал. Какую-то дрянь вколол. Я чуть копыта не откинул. В себя пришел в чистом поле у дороги. Сюда чисто случайно, на интуиции вырулил. Думал, вообще в пекло возвращаюсь. Так что объяснений у меня нет. Злоба некоторое время молчал, продолжая пристально рассматривать лиса. Но спокойный взгляд собеседника никакой зацепки ему не оставил. «Странно. Твои тоже говорили, что от Орды еле ноги унесли. Только не было ее тут. Не появлялось за вратами. И это странно. Так как ты говоришь, тот, кто тебя крестил, назвался?» Очередная попытка разузнать что-то одному злобе известное. «Велесом. Сказал, что из Светлого». Пожал плечами лис. «Я же говорил, при ментале. «А что? С ним что-то не так?» Единственно правильная тактика уйти из-под вопросов оппонента, задавать вопросы самому. «Да нет», — задумчиво произнес злоба. Лис отметил, что начальник охраны не обмолвился, что имя Велес ему незнакомо, но и обратное не подтвердил. «Ладно, давай просвещу тебя по поводу местных реалий. По долгу службы положено». От злобы Лис узнал, что новичкам... А таковыми тут считали всех, кто впервые попадал в стаб, независимо от времени скитания по кластерам, с момента их загрузки в улей стаб оказывал помощь. Первые пять дней компенсировалось сказные казны скидки на проживание, питание и одежду. После истечения пяти дней новичку предлагалось поступить на службу стаба. В свободное от рейдов время, которое стаб не ограничивал, возлагалась обязанность по охране стаба в карауле, на стенах или КПП или по сопровождению закупочных колонн. Причем боезапас полностью компенсировался стабом, независимо от вида и калибра вооружения. За это стаб давал льготы и неплохие. Но можно было и просто остаться в стабе на правах гостя. Не возбранялось. Но ценник на абсолютно все поднимался в разы автоматически. Еще можно было попытать удачу в другом стабе. Никто никого не держал. «Как там Вольт?» Прощаясь после окончания вводного инструктажа, спросил Лис. «Час назад представился, мрачно ответил начальник охраны. «Ампутация не помогла. Зато много интересного рассказать успел. Вот за это могу вам спасибо сказать». «Значит, из вашего каравана никто не вернулся», — сделал вывод Лис. Злоба еще раз окинул его внимательным взглядом, отрицательно покачал головой и направился по своим делам. Лис зашел в гостиницу, которую рекомендовал ему начальник охраны, как раз для новичков. Были и другие, но в этой остановилась пока команда Лиса. За стойкой регистрации его встретил улыбчивый рыжеволосый мужчина, лет сорока пяти отроду. Округлые формы тела и лица придавали его виду впечатление такого безбашенного весельчака. Вот только цепкий взгляд выбивался из образа, да руки, расходившиеся в стороны, будто им тесно под клетчатой рубашкой выдавали принадлежность администратора к любителям спорта. Тяжелого вида. «Комнату?» — улыбаясь, спросил он при виде лиса. И, не дожидаясь ответа, озвучил ценник. «Пять споронов за сутки». «Надо же!» — удивленно протянул в ответ лис. «А Злоба сказал, что новичкам скидки». «Так кто новичкам?» — улыбнулся в ответ администратор, пристально разглядывая потрепанную приключениями одежду и амуницию прибывшего. Его цепкий взгляд, казалось, просканировал каждый кармашек разгрузки лиса. Отдельно остановился на винторезе, кобуре и ножных на бедре. Потом выражение его лица сменилось недоверием. «Злоба, — сказал. — Точно новичок? — Первый стап в улье, — подтвердил лис. — Надо же, второй раз за неделю ошибаюсь. Новичков за рейдеров принимаю. — Старею, наверное. Просто вид у тебя? — Новички они другие. Даже с боевым прошлым все равно другие. Новое тут для них все, непривычные. А ты выглядишь так, словно полжизни тут прожил. Меня народ хомой кличет. Я хозяин гостиницы. Дорога до Стаба не близкая была, вот и пообвыкся малость. Меня лисом окрестили. Интересное имя. Не встречал пока таких. Не близкая, значит, не быстрое. «Около месяца, плюс-минус оглобля», — устало улыбнулся Лис. «Так что, хама, селить будешь?» «Тогда спор он в сутки. Питание и баня включены в стоимость проживания. Сменная одежда за дополнительную плату». Все еще недоверчиво поглядывая на визави, отозвался хозяин заведения. «Можно в кредит, но я так понимаю, это не про тебя». «Ага, не про меня», — согласился Лис, выкатывая на стойку пять виноградин. «Пять суток». «Дальше идти собираешься?» Заинтересованно полюбопытствовал Хама, протягивая ключ наверком. «Твой двадцать первый. Второй этаж». «Война план покажет», — пожал плечами Лис. «Тут должны были товарищи мои остановиться. Каз, Проспер, Юля, Реверс, Александра. Не подскажешь, где их найти?» «Так значит, ты с ними из одной обоймы», — сам себе прокомментировал Хама. Вот с ними-то я и ошибся первый раз. Волки натасканы, а не новички, как пружины на взводе. Командира, говорят, потеряли. Командиру новичков, упакованных так, что иной рейдер позавидует, представляешь? Тут хозяин гостиницы осекся, посмотрел на собеседника, словно что-то осознав. В город ушли недавно. Ладно, тогда позже. Сначала отмыться надо. Лис уже собрался уходить, но на секунду задержался. «Не говори им пока, что я их спрашивал». «Конечно», — согласился Хама. «До ужина еще не близко. Может, что, перекусить организовать?» «Спасибо, Хама, не стоит». Лис развернулся и направился к выделенным ему апартаментам. Номер удивил. Как будто не в закрытом гарнизоне, ощетинившемся стволами на весь белый свет, а в той старой жизни, в уважающем себя заведении. Жилая комнаты метров двадцать пять, санузел с душем, Два шкафа для одежды и вещей, двуспальная кровать с ночниками, кресло, рабочий стол с не самым плохим ноутбуком, телевизор с проигрывателем и корзинкой с флешками, игровая приставка, небольшой холодильник. Единственное, что не вписывалось в гостиничный интерьер, это металлический оружейный шкаф. В стабе разрешалось носить только пистолеты и холодное оружие. Шкаф нужен был не потому, что оружие могли украсть, А больше чтобы на виду не валялось, да в ненужный момент под руками не путалось. Было еще зеркало большое, в четверть стены, вот перед ним лис и завис. Надолго себя он не узнал. По дороге попадались отражающие поверхности. Были и зеркала заднего вида на скутере и внедорожники. Но даже после того, как его в перезагрузившемся кластере несколько раз окрестили дедом, смотреться в зеркала не было даже мысли. Не любил их он. Правдивые черти. Если не красавец, то так и покажут, без прикрас. А к красавцам он себя не относил, потому и далек был от самолюбования во всех его проявлениях, включая фотографии, а тем паче селфи. И в том кластере списал всё на возраст, не мальчик ведь уже, купе с месячной волосяной порослью. А вот теперь от этого зеркала деться было некуда, и оно также беспристрастно отразило реальность. Грязный, местами рваный костюм и такого же непрезентабельного вида бронежилет – дело исправимое. А вот белого цвета волосяной покров, причем весь, включая брови и ресницы, стирки и штопки не подвластен. Вместе с глубокими морщинами на уголках глаз, выделявшихся на будто загорелой до цвета молочного шоколада части лица, непокрытой растительностью, белое обрамление создавало вид глубокого старца. Но это не было загаром. Ни следов от тактических очков, ни плавных переходов цвета в места, недоступные солнцу, кроме уголков глаз. Трэш. Вишенкой на этом торте под названием «Полный восторг» выступали сами глаза. Блеклые, словно выгоревшие от долгого пребывания на солнце. «И вот с этим теперь тебе жить», — грустно усмехнулся он своему отражению. «Типа тебя когда-то напрягало то, что кто-то может подумать о тебе в твоем виде?» Вернула усмешку отражение. «Нет, конечно». Потрескавшиеся губы разошлись в широкой улыбке, обнажив белоснежные зубы. «Тогда чего паришься?» Выбнулся в ответ старый хрыч из зеркала. «Не парюсь. Хотя не мешало бы. Уже успел забыть, что в мире есть такая замечательная штука, как горячая вода». Подмигнул лис отражению. «Вот и вали, а то баня остынет!» Подмигнула оно ему в ответ. Баня порадовала близостью расположения. Аккурат за гостиницей. Не нужно ноги оббивать по санцепёку. Внутренняя отделка липой тоже пришлась по вкусу. Аккуратно, без выпендрежа, но уютно. Банщик, сухой жилистый мужичок со всколокоченной шевелюрой встретил радушной улыбкой. «Новичок, мне хама сказал, что пожалуешь!» Он кивнул на телефонный полевой аппарат, примостившийся на стойке. «Меня Лешим можешь звать. Все так зовут». «Тебя по полной или по стандарту?» «По полной доплатить придется. Два спора на всего». «А что в стандарте? Что в полной комплектации?» Заинтересованно спросил Лис. «Стандарт он и есть стандарт. Мыло, мочалка, веник. Бесплатный вариант по программе для новичков. Полная версия. Услуги парильщика, то бишь мои» сменные одежка и белье пиво раки плюсом к стандарту еще правда стрижка и бритье полагаются но цирюльник сегодня держим на стене завтра заглянешь приведет тебя в порядок ну на чем остановишься?» давай по полной грязи на мне как грехов на грешнике самому не отмыться улыбнулся в ответ лис на стойке появились два спорона и тут же исчезли Леший разжал кулак, и две темно-зеленые виноградины скатились по ладони в нагрудный карман его рубахи. Леший хитро подмигнул клиенту. «Это умение у меня такое, мелочь тырить. Тырить нельзя, вот и развлекаю народ. У тебя тоже какое-нибудь будет. Хорошо бы полезное, а не как это. Пошли грехи твои смывать». Отмытый от души, отхлестанный банщиком, Лис буквально парил над землей, возвращаясь в гостиницу. Новенький хлопковый американский костюм ACU в расцветке койот пришелся ему в пору. Был практически аналогом его предыдущего. Легким и не стесняющим движение. Другой одежды, кроме армейской, у Лешего просто не водилось. Зато этой выбор был поистине огромный. Второй комплект угнездился у Лиса под мышкой. Хоть цирюльника и не было, зато был его инструмент — и лис с помощью ножниц и всеобщей матери привел растительность на лице в более-менее приличный вид. Тело дышало, душа рвалась в небеса. Как мало человеку надо, чтобы ощутить себя человеком. И выпитые две бутылки пива тут были совсем ни при чем. Тем более для тех, кто по нескольку раз в день прикладывался к живцу. Скорее, просто усилили фоновое состояние. Там это... Встретил его хама. «Те, про которых ты спрашивал, ужинать пошли. В логово тролля. Я так понимаю, ты тоже туда? Значит, на тебя не готовить?» «Спасибо, не нужно», — улыбнулся в ответ Лис. «Мне с ребятами пообщаться нужно. Вот только обновки в номер закину, без обид. Не вопрос», — понимающий кивнул хозяин гостиницы. В стабе было несколько предприятий общепита, в которых аборигены предпочитали проводить время. Логово тролля было излюбленным местом местных рейдеров, изначально неориентированным на приезжих гостей. Поэтому атмосфера тут царила понебратская. Народ между собой знакомый, особо в манерах не заморачивался. Пил и ел много, разговаривал громко, иногда кочевал от одного столика к другому. Благо, пустых почти не было. Из углов заведения доносилось не слишком громко, но достаточно для того, чтобы хорошо слышать знакомые и давно забытые. «Я знаю правила этой игры, и поэтому бесконечен мой путь. Я вновь стою у подножия горы, когда до цели осталось чуть-чуть, когда, казалось, вся жизнь впереди, но рвется нить уже прожитых дней». Хлестка ударила ностальгия по дому. «Сопли подбери». Прилетело вместе с подзатыльником от собственного эго. Подобрал. А какие варианты? Сам тролль, хозяин заведения и по совместительству бармен и вышибала в одном лице, оказался здоровенным квазом зловещей наружности. Габаритами, если не стоптуна, то с хорошего лотерейщика точно. Разливая за стойкой напитки и принимая заказы, он краем глаза все же приглядывал за залом. Хоть алкоголь тут и не такой убойный эффект оказывал, и чужаков особо не было, но дури, как говорится, у каждого своей хватает. Тем более, что основной контингент — люди, если не одичавшие, то привыкшие решать разногласия с зараженными способами кардинальными, мало ли. «Слушаю внимательно, приятель!» Улыбнулся он во весь свой набор здоровенных зубов, как только лис приблизился к стойке. Огромная лапища сгребла со стойки немалых размеров ручку, явно изготовленную на заказ. «Выпить, закусить или покушать и запить?» «Второе. А там как пойдет?» «Выбирай!» Ручка легким движением развернула пластиковую подставку с местным меню. Ресторанных изысков в нем, конечно, не оказалось. Десерты, как класс, тоже отсутствовали, причем абсолютно. Но Лис не претендовал ни на то, ни на другое. И даже овощные салаты оказались вне зоны его внимания хотя ценник на них был в несколько раз выше, чем на мясные. Зато чуть не захлебнулся слюной от состава салата с говяжьим языком. Как давно он не ел нормальной еды! Месяц? Нет, наверное, целую жизнь. Телячья отбивная и картошка по-деревенски на гарнир дополнили заказ. А вот мясную нарезку и соленья он заказал в формате на компанию. Да еще и холодец с хреном. Сверху добавились три бутылки чистых роз. «Сильно?» — с уважением произнес тролль, принимая заказ. «Год голодал?» «Не голодал, просто соскучился. Да и надеюсь, найдется с кем разделить», — ответил лис, разглядывая зал. «Пять споронов», — понимающий кивнул кваз. Сгреб своей лапящей плату прямо в выдвинутый из подстойки ящик. «По готовности или все сразу?» Нарезку и водку сразу, остальное по готовности. Лиски в ком указал на стол в глубине зала, за которым сидела пятерка рейдеров. Две девушки, двое мужчин и молодой парень. Я вон за тот столик присяду. Там как раз свободное место есть. Вон столик пустой, нахмурился хозяин заведения. Зачем людей стеснять? Да и компания там скучная. Одно слово, новички. Ну, Но, может, получится настроение людям поднять? — Давай все же туда. И шесть стопок, пожалуйста. Лис надвинул кепку пониже, почти на глаза, и направился к выбранному столику. Нехристим он не был и в былое время головной убор в помещении снимал, но тут, видимо, были другие правила этикета. Не особо чтили в местном филиале ада традиции христианского мира. Он шел, медленно лавируя между массивных столов, стараясь не зацепить ненароком отдыхающую публику. Наверняка тролль сварганил тут тяжелую мебель в расчете на то, чтобы дыхающие не смогли поломать ненароком, в случае, если душа захочет разгуляться. А то и для того, чтобы ее нельзя было использовать в качестве подручных средств, если разгул души примет массовый характер. Пока он шел, темноволосая женщина в переднике выпорхнула из двери за стойкой с его заказом. Быстро подскочив к столу, она ловко сгрузила с разноса тарелки, с яствами и алкоголь в запотевших бутылках. «Мы это не заказывали», — удивленно выдала официантке Юля. «Это не ваш заказ, а его». Женщина взглядом указала на приближающегося лиса и поспешила в сторону кухни. Лис видел, как удивление на лисах, сидящих за столом, сменилось гримасами недовольства. Все взгляды направились в его сторону. Единственным, кто более-менее сохранял спокойствие, был умудренный опытом Просперо. Лис наклонил голову, прикрывая козырьком кепки верхнюю часть лица, и уселся за стол. «Послушайте, уважаемый!» Едва сдерживая нотки раздражения, начал Каз. «Не могли бы вы пересесть за другой стол? Тут занято!» Лис напрочь проигнорировал слова бывшего охранника. Не обращая на него внимания, взял запотевшую бутылку водки и принялся откупоривать. Влажная бутылка передала ладони приятную прохладу. Это было хорошо. Теплая водка, мерзость та еще. «Дядя, ты глухой?» Начал кипятиться Каз. «Тебе же русским языком сказано. Занято тут!» Лис, продолжая игнорировать парня, молча расставил в порядок стопки и начал разливать в них жидкость из бутылки. Все остальные угрюмо наблюдали за его манипуляциями с сосудом. Молча. «Ну ты нарвался, дед!» Пар разве что из ушей не шел у бывшего старлея. Он приподнялся над столом и махнул рукой, собираясь смести со стола аккуратную шеренгу граненых емкостей, наполненных всклинь. Но неожиданно его рука замерла в паре сантиметров от цели. Видно было, как напрягаются мышцы его тела, пытаясь преодолеть активированные умения Лиса. Но тщетно. «Я же говорил, что эмоции заглушают разум». Лис аккуратно огибая руку Каза, принялся расставлять стопки перед опешившими товарищами. «И про то, что тут у каждого свой туз в рукаве может быть, и потому без оглядки на рожон лезть не стоит», — тоже говорил. «Ничему Каз тебя жизнь не учит». Умение деактивировалось, и рука бывшего охранника продолжила движение, но нашла лишь опустевшее пространство. Каз плюхнулся на скамейку и ошарашенно уставился на лиса. Столбняк, похоже, прошиб не только его, Лица остальных были словно срисованы под копирку с лица Каза. Только у Юли взгляд был иной. Лис его знал. Она его смотрела. «Манг?» Спросила, наконец, девушка в замешательстве. И Лису стало понятно, что изменение претерпела не только его внешность. «Лис!» Он улыбнулся, снимая кепку и пристраивая ее на край стола. «Теперь меня зовут Лис».